Глава двадцатая. Свежий прохладный ветерок, принесший с собой пряный запах горящих листьев, ворвался в окно спальни Витни, и девушка полной грудью вдохнула освежающий аромат. Осень, самое великолепное время года, приветствовала ее этим утром. Витни выглянула в окно, любуясь с рубиново-топазовыми красками, перемежавшимися с желтой и янтарной, и утраченный был оптимизм вернулся с прежней силой. Она неохотно отошла от окна и долго выбирала, какое платье надеть. Наконец ей попался на глаза туалет из темно-розовой шерсти с завышенной талией, квадратным вырезом длинными узкими рукавами и широкой оборкой по подолу. Кларисса зачесала ее волосы назад и подняла наверх, а потом завела в локоны, переплетенные бархатными лентами такого же оттенка, как платье. Мысли о Поле и нежеланной помолвке с Клейтоном снова едва не поглотили ее, но увидеть не приказала себе не грустить. Для этого впереди у нее целый вечер, а пока ей хотелось поскорее выйти на солнышко. Она не позволит никому на свете испортить такой чудесный день. В этот момент лакей постучал в дверь и объявил, что мистер Лэстленд ждет внизу. Захватив цветастую шаль в тон платью, Уитни поспешила вниз. «Доброе утро!» — весело приветствовала она. Чудесная погода, и правда ли? Клейтон сжал ее руки, любуясь сияющим счастьем, личиком. «Ваша улыбка могла бы осветить темную комнату, спокойно и без всякого выражения», — ответил он. Он словно впервые заметил, как она красива. И хотя его комплименты меркли, Перед витиеватыми похвалами, которые расточали ей французы, Уитни почему-то смутилась. — Вы опоздали, — упрекнула она, сделанной суровостью, не зная, что еще сказать. — А я последние пять минут мерила шагами спальню, дожидаясь вас. Клейтон ничего не ответил, и на мгновение Уитни подпала под неотразимое Очарование этих откровенно обольстительных серых глаз. Пальцы его сжались немного сильнее, притягивая девушку ближе. Уитни затаила дыхание, взволнованное и встревоженная, при мысли о том, что он сейчас поцелует ее. «Я пришел даже слишком рано», недвусмысленно, — недвусмысленно объявил он. Уитни проглотила облегченный смешок, но... «Поскольку теперь я знаю, как вам не терпится видеть меня, обязательно возьму за правило каждый раз являться все раньше». Огромные часы в холле пробили одиннадцать раз. В ту минуту, когда они выходили из да мой Клейтон метнул на нее многозначительный взгляд, означавший, по-видимому, «Я же говорил». Уитни уселась в его коляску, откинулась на спинку сиденья обитого зеленым бархатом цветом Ха, и подняла голову любое с пушистыми белыми облаками, рассеянными по лазурному небу. Клейтон устроился рядом и девушка украдкой оглядела его начищенные коричневые сапоги, сильные ноги, обтянутые светлыми бриджами, красно-коричневую куртку, и кремовую шелковую сорочку. «Если мой костюм вам не по вкусу протянул он, мы можем отправиться в мою скромную хижину, и вы сами решите, какая одежда вам больше нравится». Уитни от неожиданности вскинулась. Ее первым порывом было язвительно ответить, что ее ни в малейшей степени не интересует, во что он одет, но вместо этого она... Удивила их обоих, застенчиво признавшись. «Мне показалось, что вы великолепно выглядите». Она успела заметить выражение испуганного изумления в его взгляде, прежде чем он подобрал поводья и пустил резвых серых коней рысью. Деревья мелькали по обеим сторонам проселочной дороги. Ветви нависали над головами, словно руки партнеров — в сельском танце, образуя арки, под которыми проезжала коляска. Листья падали, кружась в медленном вальсе, и Уитни протянула руку, лениво пытаясь поймать ярко-желтый осенний подарок. Когда Клейтон направил коней по восточной развилке, Уитни выпрямилась. — Куда мы едем? — испуганно глядя на него, спросила она. — Сначала в городок. Я «Я не хочу встретить никого из соседей», — решительно запротестовала Уитни. «Зато я хочу», — коротко бросил Клейтон. Снова откинувшись на сиденье, Уитни в полном отчаянии прикрыла глаза. «Их увидят вместе, и в этом унылом сонном городишке, где никогда ничего не проходит, начнется настоящая суматоха. Она знала, что все...» за исключением сидевшего рядом человека, ожидают объявления о предстоящей свадьбе ее и Пола. Ей становилось плохо лишь при мысли о том, что Пол, возвращаясь, проедет через городок и услышит явно преувеличенную версию о сегодняшней прогулке. Колеса экипажа прогрохотали по каменному мосту, а потом по мощенным брусчаткой улочкам города, между рядами разномастных зданий с закрытыми ставнями, в которых размещались несколько дешевых ловчонок и гостиница. Когда Клейтон резко остановил лошадей перед аптекой, Уитни едва не завопила от злости. «Аптекарь! Подумать только! Именно он первый сплетник в городе!» Клейтон обошел коляску чтобы помочь не спуститься. — Пожалуйста, не нужно. Я предпочитаю подождать здесь, пытаясь говорить как можно спокойнее, попросила она. Голосом человека, отдающего приказ, облеченный, однако, в вежливую форму, просьбы Клейтон объявил. — Я бы очень хотел, чтобы вы меня сопровождали. Именно он. Обычно приводил Уитни в состояние неописуемого раздражения, и дружеская атмосфера мгновенно рассеялась как дым. — Сожалею, но к несчастью вынуждена отказать вам. Я шагу туда не сделаю. Казалось, Клейтон не обратил внимания на ее протест. Он протянул руки, сжал ее талию и, подняв, поставил на землю. Витни не рискнула оказать сопротивление или оттолкнуть его руки из страха спровоцировать совершенно нежелательную сцену. Они и без того уже несомненно, привлекли всеобщее внимание. Собираетесь выставить нас на всеобщее обозрение? Ахнула девушка, как только ее ноги коснулись булыжной мостовой. Да? Категорично отрезал он. Собираюсь. Витни заметила цветущую румянцем пухлую физиономию мистера Олденберри с любопытством взирающего на них из окна. И все надежды остаться незамеченной развелись в прах. В крохотной, тускло освещенной лавке прежде всего в нос ударяла страшная смесь лекарственных запахов, в которой преобладал аромат нашатыря. Аптекарь рассыпался в почтительных приветствиях, но Уитни видела, как упорно он уставился на руку Клейтона, все еще сжимавшую ее локоть. «Как поживает мистер Пол?» ехидно осведомился аптекарь. «Насколько мне известно, он должен вернуться через пять дней», сообщила Уитни, гадая. «Что скажет этот кругленький человечек через неделю?» если ей все-таки удастся осуществить свой пока еще неопределенный план побега с полом. Клейтон попросил принести пузырек с нюхательными солями, и аптекарь вручил лекарство Уитни, но та, брезгливо поморщившись, отмахнулась. «Это для мистера Уэстленда», — торжественно объявила она. «Он, к сожалению, страдает меланхолией и головными болями». Однако Клейтон воспринял подобное оскорбление своего мужского достоинства язвительной улыбкой, способной хоть кого вывести из себя. «Боюсь, это правда», — хмыкнул он, властно обнимая Уитни за плечи и притягивая ее к себе в порыве дружеской симпатии. «И намереваюсь продолжать страдать». Он тут же сморщился от боли, поскольку каблук Уитни безжалостно вонзился ему в ногу, однако мужественно подмигнул аптекарю. — Поверьте, мои терзания позволяют добиться весьма немалого сочувственного понимания со стороны моей очаровательной соседки. — Какая чушь! — взорвалась Витни. Клейтон заговорщически улыбнулся аптекарю и восхищенно заметил. — Она, оказывается, с характером. «Как, по-вашему, мистер Олденберри?» Мистер Олденбери, раздувшись от собственной значимости, согласился, что характер у мисс Толн всегда был нелегким и что он, подобно мистеру Уэстленду, предпочитает женщин с огоньком. Уитни, а не наблюдала, как Клейтон платит за нюхательные соли и все-таки уловила почти незаметное движение его руки, поставивший бутылочку обратно на прилавок. Окончательно убедившись, что Клейтону понадобились соли с единственной целью продемонстрировать каждому сплетнику на 15 миль в округе, что он пользуется ее расположением, Уитни резко развернулась и вылетела из лавки. Клейтон догнал ее уже за порогом вы еще пожалеете об этом разъяренным шепотом пообещала увидеть не сомневаюсь откликнулся он провожая ее через улицу элизабет аштон и маргарет мэрит он как раз в тот момент выходили из магазинчика последняя была нагружена пакетами обернутыми белой бумагой и перевязанными бечевкой вежливость требовала остановиться и обменяться приветствиями на этот раз маргарет воздержалась от своих язвительных реплик в адрес Уитни. Казалось, она вообще не заметила всегдашнюю жертву и, отвернувшись от Уитни, ослепительно улыбнулась Клейтону. Тот галантно взял у нее свертки, и они направились к экипажу Маргарет. — Вы случайно не заметили, мистер Уэстленд, не оставила ли я вчера в вашей коляске зонтик? Держа его под руку, спросила Маргарет так, чтобы ее услышали обе девушки. Хладнокровное предательство Клейтона повергло Уитни в состояние шока. Девушка замерла не в силах поверить своим ушам, правда, сама она не считала себя обязанной выполнять условия брачного договора, но Клейтон по собственной воле и официально связал себя с ней контрактом, в глазах общества мало чем отличающимся от брачной церемонии. Да этот человек хуже любого негодяя. Он просто неразборчив в знакомствах и связях. И из всех женщин, с которыми его светлость может тайно встречаться, он выбрал никого иного, как ее злейшего врага. Боль и ярость бушевали в груди Уитни. Маргарет «Страшно тебя ненавидит», — пробормотала Элизабет. Наблюдая, вместе с Уитника Клейтон укладывает свертки Маргарет в экипаж, а потом идет к своей коляске с очевидным намерением поискать пропавший зонтик. Оба явно не спешили и, смеясь переговаривались о чем-то. «По-моему, она ненавидит тебя из-за мистера Уэстленда, даже больше, чем из-за того джентльмена из Парижа, мсье Дювиля». Элизабет впервые заговорила на подобную тему. И не мучайся так, Уитни, невеселыми мыслями. Она могла бы отнестись к девушке куда более сердечно. Однако вместо этого Уитни сухо заметила, я была бы крайне обязана, Маргарет, если бы ей удалось выхватить мистера Уэстленда прямо у меня из-под носа. Тем лучше, озабоченно кивнула Элизабет потому что она именно это и намеревается сделать. Клейтон помог Элизабет и Маргарет сесть в экипаж и, вернувшись к Уитни, предложил ей руку, словно ничего не произошло. Уитни вышагивала рядом с ним застывшим от гнева лицом. В конце улицы находилась маленькая гостиница, в которой была всего лишь одна столовая для... Почетных гостей, пивная и небольшой дворик, скрытый от посторонних глаз, вьющимися растениями. Дочь хозяина приветствовала Клейтона как старого знакомого и поспешила проводить их к столику во дворе.